Рассказывает Анастасия Жихаревич. Вот уже несколько дней подряд начинаю день с просьбы медсестры. Зайди в 22-ю, настрой телевизор, что-то сбилось. Хожу, настраиваю. Сегодня думаю, странно, Виктор у нас уже давно, с тем, как телевизор работает, разобрался, а тут сбиваются и сбиваются все настройки. Говорю пациенту, Виктор, а давайте я вам буду чай по утрам приносить или курить будем вместе выходить. Он улыбается. А как вы догадались, что я специально?